Глава 7. Себастьян Он даже не успел отпить глоток чая, который принес услужливый официант, когда затылок слегка заныл. Это была необычная боль, от которой проще простого избавиться. Скорее, неприятное ощущение, как будто кто-то, требовательно и весьма упорно, пытается пробиться в его сознание. Настолько бесцеремонно мог действовать только один маг. Я занят, слегка приоткрываясь, буркнул Себастьян. Так отвлекись. Отозвался Элай, чей образ возник перед глазами в клубах черного дыма. У тебя проблема. Напрочь, отказываясь проникаться серьезностью ситуации, Себастьян сухо проговорил: Они у меня всегда, но при чем тут ты? Ты мне нужен. Сказал же, что занят, с досадой повторил Себастьян. А ты где? Хозяин теней, точнее его образ, огляделся по сторонам, пытаясь выяснить местоположение старого друга. «Чего это тебя занесло в центральную кофейню?» Удивился он и ехидно добавил. «Сладенького захотелось». «Шанти здесь встречается с сестрой», — пробормотал Канте. «Не думал, что ты позволишь», — удивился Элай. «Сам не думал», — вздохнул Себастьян. «Но ты отчасти прав, я слишком задушил ее заботой». Не став комментировать очевидное, Лоран задал следующий вопрос. «Защиту поставил?» Да. Тогда ничего с ней не случится за пару минут. «А ты мне нужен прямо сейчас», — требовательно позвал Элай. «Не переживай, тут недалеко». «Да что случилось-то?» — раздраженно поинтересовался Себастьян, с трудом удерживаясь, чтобы не смахнуть дымовой образ друга и не закрыть сознание. «Пятерым твоим студентам грозят серьезные неприятности, так что поднимай свою преподавательскую задницу и иди сюда. Мы на Королевской улице». «Не перепутаешь». Едва закончив, образ Лоран растворился в воздухе. Себастьян тихо выругался, потом немного подумал и выругался громче. Однако выборы ему не оставили, Придется идти. Мелькнула мысль предупредить Шанталь, но он от нее отказался. «Зачем волновать жену своим отсутствием? Он и отсутствовать-то будет всего пару минут. Вряд ли сильно дольше». «Королевская улица находилась совсем рядом». Называлась она так не только потому, что начиналась от центральной площади столицы, площади императоров, но еще и за поистине королевское убранство. С самого основания эта широкая, вымощенная белым мрамором улица предназначалась для неспешных прогулок, отдыха и развлечений. На ней испокон веков устраивали городские праздники и массовые мероприятия. В здешних круглосуточных магазинчиках можно было купить все, что угодно. Небольшие кафе отличались уютом и разнообразием блюд в театрах и концертных залах ежедневно проходили выступления актеров и шоу магических иллюзий. Здесь отовсюду звучали музыка и смех, а горожане могли даже просто так пуститься в пляс. Найти лучшего друга в этой толпе оказалось не так сложно. Во-первых, от него вечно тянуло тьмою и холодом. Во-вторых, там, где появлялся Элай Лоран, всегда происходили какие-то неприятности. «Совсем как Шанталь», — неожиданно подумал Себастьян, но тут же... Прогнал эту мысль. Нет, между его другом и Шанти нет ничего общего. Разве что они единственные, кому удавалось выводить Себастьяна из себя. Ну, а в-третьих, такую толпу сложно было пропустить. На Королевской улице, как всегда, гуляло много народу. Но сейчас большая часть толпилась у здания оперетты. Подойдя ближе, Себастьян увидел, что толпа словно бы разделилась на два лагеря — людей и магов а во главе магов он обнаружил пятерку студентов боевого факультета. Вновь мысленно выругавшись, Себастьян принялся медленно проталкиваться в ту сторону, прислушиваясь к тому, что говорят невольные зрители, да и сами участники конфликта. «Совсем маги распаясались. Среди бела дня! Девчонка просто денег захотела заработать по-быстрому, попыталась, вот и свалила на магов. Люди совсем перестали нас уважать. Надо принять меры. Они же за людей нас не считают, словно мы животные. «Магия зло. Надо написать прошение императору. Дождешься от него. Сам маг. Защищают этих». Себастьян почти добрался, когда заметил кое-какую странность. Девчонка-студент. Нет, даже две студентки. Они стояли чуть поодаль. В общем, обсуждение участия не принимали. Просто болтали. Но что-то в них зацепило внимание. По инерции, двигаясь дальше, Себастьян так и не понял, что его насторожило пока не достиг небольшой группы людей, что окружило главных действующих лиц трагедии и Лая, который со скучающей миной на лице стоял чуть в стороне. Вокруг него клубилась тьма, заставляя народ держаться подальше. «Итак, что мы имеем?» Мысленно прикинул Себастьян. «Пять мрачных студентов, одну заплаканную человеческую девицу в легком полупрозрачном халатике и трех разгневанных мужчин, тоже людей». «Что здесь происходит?» — громко спросил Канте, выходя вперед. «Наконец-то!» — проворчал Лоран. «Твоих парней обвиняют в совершении насилия над этой очаровательной юной леди, которая по совместительству ведущая актриса оперетты и любимица императрица». Снова захотелось выругаться. Грязно и так громко, чтобы всех уши заложило. Себастьян бросил взгляд на студентов. Виноватыми они не выглядели. Наглыми и самоуверенными тоже скорее возмущенными. Это радовало. «А мы не можем выбрать для обсуждения более спокойную и приватную обстановку?» — вежливо поинтересовался Себастьян. «Ну уж нет!» — выкрикнулся седовласый мужчина в темно-вишневом фраке и потряс кулаком. «Мы требуем всенародного обсуждения, чтобы все знали, что произошло. Вам не удастся замять это дело, маг!» Девица вновь громко зарыдала, пряча лицо на груди молодого весьма накачанного парня, который бережно обнимал ее огромными ручищами. Толпа вновь зароптала, то ли соглашаясь, то ли возражая. «Я ведь предупреждал. Тут весело», — оскалился Илай и щелкнул пальцами. Тени тут же пролетели по кругу, призывая всех к молчанию. Зрители шарахнули за ухо но подчинились. «Меня зовут лорд Себастьян Канте. «Я ректор боевого факультета Академии магии, и именно я отвечаю за поступки своих студентов. Вы не могли бы рассказать мне, что произошло?» «Мы ничего не делали», — басом выдал кореглазый Вейл, один из самых талантливых воздушников на курсе. «Я так и знал», — вновь мешался Седовлас и, опять потрясаю кулаком. «Решили помочь своим студентам, да? А как быть с бедной несчастной девушкой?» Несчастная мной зарыдала, сотрясаясь всем своим хрупким телом. «Тишина!» — раздался голос Лорана. Ему даже кричать не понадобилось, чтобы все присутствующие притихли, слегка вжав головы в плечи. Магия теней даже по Себастьяну прошлась, раздражающий щекоча затылок. Он вновь осмотрел присутствующих краем глаза, зацепившись за очередную студентку. И тоже что-то было не так. Следующие десять минут ушли на выяснение подробностей. Студенты давно обхаживали Матильду Эрн, юную талантливую солистку театра «Аперетты». Дарили цветы, посылали конфеты, игрушки и прочие подарки. Кое-кто даже разорился на золотой браслет с камушками. Все было чинно и благородно, даже в некоторой степени невинно. Пока сегодня все пятеро не получили записку, в которой девушка приглашала каждого из них заглянуть перед спектаклем в свой личный будуар для приватной беседы. Что за беседа подразумевалась, всем и так было понятно. Кроме того, девица умоляла никому не рассказывать, что определилась с покровителем и попросила уничтожить записки, что студенты с радостью и сделали. И вот они тайком явились цветами к назначенному времени. Столкнулись в коридоре у дверей и удивились. Еще сильнее они удивились, когда Матильда, одетая в одно белье, при виде них закричала о насилии и незаконном вторжении. Естественно, в том, что писала записки, девушка не созналась. По версии Матильды, она переодевалась перед репетицией, когда в гримерную валились пять злобных магов с намерением подвергнуть ее насилию по очереди, чтобы отомстить за то, что она не ответила взаимностью. «Мы будем жаловаться императрице!» — пригрозил третий защитник юной певицы, весьма импозантный мужчина, чьи темные волосы были разделены прямым пробором и прилизаны с помощью специального геля. Тонкие усики, небольшие бегающие глазки, костюм в серо-черную полоску — но настоящий франт. Я член Сармилы, уверяю вас, что так просто случившееся не оставлю». «Вот только Сармила здесь не хватало», — с тоской подумал Себастьян. «Понимаю ваше возмущение, но, судя по всему, вышла ошибка. Или кто-то неудачно пошутил». «Пошутил?» — рявкнул Седовласий. «Моя лучшая актриса на грани нервного срыва? А вы говорите, пошутил?» «Мы не хотели, профессор», — подал голос Майк, еще один из незадачливых кавалеров. Следующие десять минут ушло на успокаивание актрисы, договор о компенсации, клятвенное обещание найти этого шутника и наказать его, а заодно и студентов, чтобы не шастали по операм. По всей строгости. Наконец удалось уладить эту неприятность. Приказав нерадивой пятерке вечером явиться в его кабинет, Себастьян повернулся к другу и резко остановился. «Опять студентка, но другая». Только сейчас Канте осознал, что его так насторожило во всех четверых. Их одежда. Соломенная шляпка, светлая блузка, синяя юбка, распущенные волосы. Также любил наряжаться Шанталь. Тоже заметил. Подходя ближе, поинтересовался Элай. «Кажется, среди студенток твоя жена становится предметом для подражания». «Не скажу, что меня это радует», — буркнул Себастьян. «Мне пора. Я и так надолго оставил Шанталь одну». «Хорошо». Именно в этот момент к ним подбежал запахавшийся жандарм. «Лоран, покушение в центральном кафе девушка, молодая совсем, говорит, сильно и досталась Быстро выпалил он. Требуется ваше присутствие». Внутри у Себастьяна все похолодело. «Шанти». Лоран просто молча схватил его за руку и в одно мгновение перетащил с помощью теней прямо на второй этаж центральной кофейни. Они переместились настолько стремительно, что даже такого бывалого мага, как Себастьян, слегка замутило, а от количества беснующихся теней, которые словно с ума сошли, в глазах почернело. Даже понадобилось несколько секунд, чтобы немного прийти в себя и унять с него время взбунтовавшийся желудок, а потом осмотреться по сторонам и броситься вперед, протискиваясь через толпу зевак, которых удерживали жандармы, к лестнице, ведущей на третий этаж. Туда, где оставил свою жену в компании сестры. душе еще теплилась надежда на то, что это ошибка, что Шанти все хорошо и покушались не на нее. Ведь он же поставил защиту. Хорошую защиту. Она должна была сработать. Отправлю в поместье. Завтра же запру под замок и не выпущу целый год. И мне совершенно плевать, что об этом думают мать, дед, все светское общество и сама Шанталь. Хватит! Иначе посидею с ней раньше времени, и никакое заклинание не поможет мысленно пообещал себе Себастьян. Он почти пробился к оцеплению, как неожиданно был остановлен. «Лорд Канте, я так рада вас видеть!» Прощебетала какая-то девица, цепившись в его руку мертвой хваткой. Кажется, мать знакомила их на каком-то балу или празднике, дочь ее подруги или подруги ее подруги. Он не помнил. Мать в последние годы со многими его знакомила, надеясь как можно скорее женить. «Леди...» Вежливость, вбитая с ранних лет, не позволила быстрее отцепиться от девицы. «А вы не скажете, что случилось? Почему нас не пускают? На втором этаже просто невозможно находиться. Столько народа!» — скривила губа девица. «А на третьем нас не пускают?» Лоран уже прошел вперед и, периодически кивая, о чем-то быстро переговаривался с жандармом. А потом поднял голову и кивнул другу, предлагая заканчивать светскую болтовню и идти сюда. Я сейчас все выясню и сообщу вам. С трудом, отцепляясь от назойливой девушки, процедил Себастьян и рванул вперед. Это со мной, бросил Лоран охране на входе, и они быстро зашагали к лестнице. Уже оттуда чувствовался аромат крови и лекарственных зелий. Это хорошо. Если есть зелье, значит, есть шанс спасти девушку, кем бы она ни оказалась. Подумал Себастьян. Они прошли по коридору и остановились у вот той самой кабинки, где он буквально полчаса назад оставил Шанти. Сердце не просто заныло, его сковало от боли и страха. Девушка лежала на полу, прямо на пушистом ковре, который набух от алой крови. Почему-то ее оказалось очень много. Даже слишком для такой хрупкой девушки. Особенно на лице, которое даже невозможно было рассмотреть. Над ней склонились сразу два целителя. Один пытался влить в горло какой-то отвар, Второй усиленно водил руками над грудью, пытаясь срастить разорванные ткани и остановить кровь. Застыв в дверях, Себастьян уставился на пострадавшую, лихорадочно отмечая детали и пытаясь понять, она или не она. Серо-голубое платье с рюшами. Он не помнил, какое Шанти сегодня наделал платье. Он вообще не запоминал такие мелочи. Вроде бы что-то светлое. Голубое или розовое. Может, светло-зеленое или желтое. Смешная соломенная шляпка валялась в стороне. Совсем как у Шанталь. Жена все время ее таскала, наплевав на правила этикета. Но шляпки было мало, чтобы утверждать наверняка. Распущенные светлые волосы сейчас окрашены кровью и дурацкая, такая смешная брошка в виде букетика цветов. Та самая, которую он столько раз высмеивал. Это точно была Шанталь. Ее брошка с сиренью. Все еще не веря, Себастьян скользил взглядом по знакомой девичьей фигуре, по волосам цвета пшеницы. «Шанти!» — прохрипел он и рухнул на колени, стремясь и в то же время страшась коснуться своей молодой жены, жизнь в юном теле которой держалась лишь благодаря мастерству целителей. Рядом каменным изваянием застыл Илай, сжавший зубы до такой степени, что они заскрипели. «Шанти! Шанти! Не может быть!» Себастьян ничего не видел перед собой и не слышал, До того самого момента, пока Илай не встряхнул его, поднимая с колена, почти прокричал: Сэп, это не она! Что? Это не Шанталь. О чем ты говоришь? Это ее одежда, ее волосы и брошка это ее. Шанти купила ее в Увейде. Это Шанталь. Это не она, упрямо повторил Илай, вновь встряхивая друга. У Шанталь другие руки, неужели ты не видишь? У этой девушки другие пальцы более крупные, не такие изящные и фигура у нее другая. Шанталь более стройная, и грудь у нее меньше». Себастьян вновь посмотрел на тело, пытаясь найти различия, и даже забыв спросить друга, когда тот успел так тщательно изучить грудь его жены, смотрел и не понимал, боясь поверить. Лоран оставил друга и коснулся одной из теней, которая крутилась рядом с ним. Стоило поднять ее и взять на руки, как она приняла облик красноглазой хищной кошки с острыми зубами. Найди ее, шепнул он, погладив создание теней. Найди и приведи сюда. Кошка быстро и ловко спрыгнула с его рук, слегка зашипела, и бросилась прочь из комнаты. Ты думаешь, она найдет Шанталь? Да, сухо бронил Элай. Найдет и приведет к нам. Но эта девушка очень сильно похожа на твою жену, я в курсе, как и те студентки, которых мы видели. «На Королевской улице?» «А брошь?» «Могли украсть или найти похожее. Пока понятно лишь то, что, что кем бы ни была эта девушка, она оказалась случайной жертвой. Покушались именно на Шанталь». «Шанталь». «Вы только посмотрите, кто здесь!» Голос противный, знакомый, интонация издевательская и высокомерная. И остановилась на мгновение и закатила глаза — прекрасно представляя, кто именно стоит за моей спиной. А потому нацепила улыбку и начала медленно поворачиваться. Ну, точно. Неразлучная троица моих злопыхательниц. Рыжая шатенка и брюнетка. Стояли в дверях и, уставясь на меня, сверкали недобрыми взглядами. «Сама леди Конте собственной персоны!» Злобно прошипела Фло. Брюнетка с короткими волосами и шестью сережками в ушах. Она и раньше хорошим настроением не отличалась а сейчас ее личико вообще перекосило от ненависти. Я могла понять надежду ее подружек на моего мужа, но это-то на что надеялась? Себастьян ни за что не обратил бы внимания на такую. Кроме того, вопрос о том, как они втроем собрались делить одного очень красивого и не совсем свободного синеглазого мага, до сих пор оставался открытым. На элитном третьем этаже, где собираются только самые родовитые известные маги. Продолжая гаденько улыбаться, произнесла Салли, шатенка с серыми глазами. Тайлз, Феррит, Мэггер кивнула я, стараясь держаться спокойно и уверенно. Эти три девицы очень сильно напоминали пустынных шакалов, которые охотились исключительно стаей и набрасывались лишь на того, кто слабее и беспомощнее их. А потому я не планировала давать им даже шанса на то, чтобы унизить меня. Мне-то прекрасно известно, как я оказалась здесь. Благодаря любимому мужу. С улыбкой продолжила, решив еще раз напомнить, за что они так сильно меня ненавидят. «А вас сюда каким ветром занесло?» «Да ты знаешь, кто я!» — выступила вперед рыжая Жаклин Тайлз, сверкнув зелеными глазищами. Не испугала, я не сомневалась в Себастьяне в его защите. Даже если эта троица рискнет и попытается напасть, ничего страшного не случится. Хотя я вовсе не собиралась нарываться, но и глотать оскорбление тоже». «Знаю. Моя студентка. Впрочем, вы все мои студентки. Спешу напомнить, что до начала летних каникул и промежуточной аттестации осталось меньше месяца. Сомневаюсь, что профессор Вайлдри успеет вернуться к этому времени. Так что принимать экзамены вас буду я. Вы ведь не хотите подпортить себе успеваемость?» Все трое промолчали, только зубами скрипели, глазами сверкали и периодически выпускали в воздух искры магии. То ли не в силах взять себя в руки, то ли меня запугать хотели но нападать не решились. Я очень рада, что мы друг друга поняли. Продолжила я, неспешно направляясь к выходу, который эта троица мне перегородила. Была рада вас видеть. До встречи на занятиях послезавтра. Им пришлось отступить и потесниться, пропуская меня вперед. Но надо отдать должное, сдержались. Дали мне возможность уйти и даже в спину ничего не бросили. Во всяком случае, мне так показалось. Я наверняка почувствовала бы, если бы сработала наложенная Себастьяном защита. «Кстати, Себастьян, и где это до сих пор носит моего любимого мужа? Обещал не уходить, а сам куда-то пропал?» Мысленно посетовала я, вновь принимаясь терзать свое колечко. «Похоже, я сделала только хуже, потому что оно слегка накалилась, а потом камень два раза мигнул и из красного стал белым. Теперь-то я его точно сломала». «Вот не везет, пробормотала я, спускаясь по лестнице на второй этаж. «Здравствуйте, леди Канте», — вежливо поздоровалась со мной поднимающаяся навстречу девушка. «Здравствуйте», — отозвалась я, рассеянно переведя на нее взгляд. Это была симпатичная блондинка, вроде бы с третьего курса. Имени я не помнила. Улыбалась довольно искренне, что уже хорошо. На ней отлично смотрелось светло-голубое платье и... «Симпатичная шляпка», — Пробормотал я, замерев на ступеньках. «Совсем как у меня». «Спасибо». Смущенно отозвалась студенткой, и, словно бы невзначай, прикрыв ладони брошь на груди, быстро двинулась дальше. Я некоторое время смотрела ее след, пытаясь понять, что все это значит. С каких это пор магички носят такие аксессуары, как соломенная шляпка? «Странно», — пробормотала я, а потом пожала плечами и спустилась на первый этаж. Здесь оказалось куда скромнее, шумнее и многолюднее. В сумочке у меня завалялись пару монеток, которые остались еще с поездки так что я двинулась в сторону прилавка, собираясь купить себе пирожное и стакан прохладной сладкой воды. Протеснуться мимо маленьких круглых столиков, рассчитанных на пару человек, было сложно. Но мне каким-то чудом удалось. Кстати, здесь находились не только люди, но и маги, не столь обеспеченные, как те, что отдыхали на вторых и третьих этажах. Встречались среди них и студенты. Увидев еще одну соломенную шляпку на голове, симпатичный смут на знакомой брюнетке — которая прошла мимо меня и села за столик долговязому русоволосому магу, я запнулась. Потом, когда заметила еще две такие же шляпки на других девушках, болтавших за столиком у большого окна, растерялась. А когда рассмотрела на очередной студентке, что стояла у прилавка, выбирая пирожное, точно такую же темно-синюю юбку и блузку, в которую хожу изо дня в день на занятия, не сдержалась. «Что в конце концов происходит?» и именно в этот момент меня и обнаружила Диана. «Шанталь!» — выкрикнула она и махнула мне рукой с другой стороны огромного зала, где сидела совершенно одна за круглым белым столиком рядом с вялым растением в большой катке. «Иди сюда!» Я махнула в ответ и, забыв о еде, двинулась к ней. Пока шла, растерянно осматривалась по сторонам. Отметила еще три соломенные шляпки. Одна, кстати, оказалась такими огромными полями — что они под собственной тяжестью некрасиво свисали вниз. «Не ожидал тебя здесь увидеть?» — искренне улыбнулась Ди. «Да я и сама не ожидала». Отозвалась я, присаживаясь напротив. Все получилось спонтанно. На Диане была очаровательная светло желтое платьице, украшенная вышивкой из фиолетовых ирисов. Рыжие волосы она заплела в косы и украсила лентой в тон платью. Выглядела подруга очаровательно. И даже веснушки на бледной коже ее совсем не портили. «Ты здесь одна?» «С кем мне еще быть?» — неожиданно смутилась Диана, ковыряя крохотной ложечкой шоколадное мороженое в стеклянной креманке. «А почему ты здесь, а не наверху?» «Что я там забыла?» Я только что столкнулась с твоей сестрой на третьем этаже. Пояснила я, положив шляпку рядом с собой на стол. Поэтому и спросила. «Ну еще бы!» — хмыкнула Ди. «Где еще ей быть, кроме как не на третьем этаже? Строит из себя высокородную леди?» «Я смотрю, у вас сложные отношения», — осторожно произнесла я. «А как иначе? Мы же с ней сестры всего наполовину. У нас один отец. Жаклин законная дочь, а я нет О, протянула я. «У нас подобные отношения не одобрялись. Они законные дети не признавались. Или признавались, но рядом с законными не жили. Это считалось по меньшей мере некрасивым». А тут в столице царили иные нравы. Законная и незаконная дочь учились в одной академии на одном курсе. А их отец был еще тот куляка. Неодобрительно хмыкнул я про себя. «У лорда Тейлза был непродолжительный роман с моей матерью, результатом которого я и стала. Но отец меня признал, дал свое имя поддержку, допустил к родовому артефакту, нанял хороших учителей, а потом оплатил обучение в академии», — пояснила Диана. «Чем, кстати, страшно взбесил Жаклина на ее мать?» Скандал был знатный, но сделать они ничего не смогли. Я точно Тайлз, никакой экспертизы не нужно. Тайлзы все рыжие. Я даже папины глаза унаследовала, в отличие от Джаклин. «Я так понимаю, ее это тоже залит», — догадалась я. «Очень», — рассмеялась Диана, вновь ковыряясь в креманке, а потом спохватилась и быстро поинтересовалась. «Ты что-нибудь будешь? Мороженое, может, какой-нибудь десерт?» «Да, сейчас схожу». Я уже собралась встать, но Ди меня остановила. «Не надо!» Она быстро схватила одну из бумажек, которые лежали рядом с салфетницей, что-то написала карандашом и щелкнула пальцами. Бумажка мгновенно исчезла. «У меня здесь работает знакомый. Он все сделает, и ходить никуда не надо», — пояснила она, увидев недоумение на моем лице. «Так что ты здесь делаешь?» «Да еще одна. Я думала, вы с профессором Канте все время вместе». «Так и есть. Но он отошел ненадолго, а я его жду». Начала я и осеклась, наблюдая за тем, как мимо проплывает очередная, очень похожая на меня девушка. Те же светлые волосы, белая блузка, только юбка была темно-бордовая, почти вишневая, а вот шляпка один в один, как у меня, и еще у десятка присутствующих здесь студенток. «Ты можешь объяснить мне, что здесь происходит?» Наклонившись вперед шепотом, спросила я. «Заметила, да?» Подмигнув, отозвалась Диана, которая происходящее как будто совсем не удивила. «Это сложно не заметить. Что все это значит? Новая форма издевательства? Какой-то маскарад? Студентки массово проиграли споры вынуждены притворяться мной?» Выдала я несколько идей, которые успели прийти в голову. Ди некоторое время недоверчиво на меня таращилась, а потом громко расхохоталась. «Ты что?» — отсмеявшись, произнесла она. «Они просто тебе подражают!» Я скептически уставилась на подругу. Уж больно невероятно звучало такое предположение. «Мне? Серьезно?» «А что тебя удивляет?» Продолжая ковыряться в мороженом, подняла бровь Диана. «С каких это пор магички подражают человеку?» «Но ты ведь не просто человек. Ты супруга лорда Себастьяна Конте. «И что?» Я пожала плечами и вздрогнула, когда прямо перед моим носом Материализовалась креманка с тремя розовыми шариками мороженого, щедро политого шоколадным сиропом и посыпанного измельчённым орехом. С другой стороны, возле шляпки возник высокий, слегка запотевший стеклянный стакан с прохладной сладкой водой нежно зеленого цвета с пузырьками. «Угощайся!» — щедро предложила Диана. «Спасибо. Я взяла ложку в руку, подвинула поближе к себе креманку. Так почему они хотят стать похожими на меня?» «Но посуди сама. Профессору Канте сколько лет?» «Пятьдесят три», — с готовностью ответила я, отправляя в рот первый кусочек мороженого. «Ммм, вкусно как. Ягодное наслаждение, да еще и шоколадом и орешками. Насыщенный вкус лесных ягод и никакой приторности и неприятного послевкусия». «Вот». «Лорд Канте богатый, красивый, умный, сильный и вообще один из самых завидных женихов Империи. Его даже Форсенберг за долгие годы не смогла заставить жениться на ней. Она такая красотка, что глаз не отвести. И тут появляешься ты, человек со странными способностями, с довольно заурядной внешностью, извини, конечно». Спохватилась она, поняв, что сболтнула лишнего. «Да я и сама знаю, что заурядная». Улыбнулась я, ничуть не обидевшись. «А он взял и женился на тебе. У всех шок». Сначала думали, что это блажь, которая скоро пройдет. Но Канте, вот уже почти месяц не отпускает тебя ни на шаг. Притащил в академию, пылинки сдувает, носится как со священным сосудом. А тут и вовсе договорился насчет твоего преподавания в Академии магии, устранив с твоего пути вредного Вайлдере. «Никто его не устранял, возразил я. «Он сам устранился». «Но правда никто не знает, да, она никому и не интересна. Самое главное, что профессор Конте все время рядом с тобой, встречает и провожает спар, водит в столовую, смотрит так, что можно растаять». Продолжила перечислять Диана. «А ведь истина в словах подруги имелась. Только интерпретировали ее совсем по-другому. Себастьян просто опасался, как бы я опять что-нибудь не натворила и только». «И раз профессор Конте так в тебя влюблен, то должна быть причина». «И они решили одеваться, как я?» — хмыкнула я, с трудом сдержавшись, чтобы не закатить глаза. «Но это ведь глупо!» «Поверь мне, когда Канте начал встречаться с Форсенберг, то все поголовно красили волосы в черные, губы красным и скупали откровенные наряды, так и щеголяли вокруг него толпами». «Ужас!» — содрогнулась я, поведя плечами. «Именно!» Внезапно наше внимание привлек какой-то странный шум у входа. Мы сидели в глубине, в самом дальнем углу, и рассмотреть, что происходило, не могли. «Интересно, что случилось?» — пробормотала Диана, слегка привстав, но тоже безрезультатно. «Думаю, что-то серьезное. До нас донесся легкий шепот. Жандармы, жандармы появились. Хм, жандармы пришли. Наверное, опять парни магическую дуэль устроили». «Какую дуэль?» — переспросила я. «Магическую», — с готовностью пояснила подруга, продолжая спокойно сидеть за столом. «Здесь?» «На верхних этажах?» «На прошлой неделе как раз такая была. Два водника сцепились. Не смогли подружку поделить?» Кафе едва не затопило. А в прошлом месте столкнулись огневик с воздушником. По поводу чего у них там спор начался, не знаю. Но они такой огненный вихрь подняли. Жуть просто. Хорошо, хоть здание надежно защищено от магических всплесков и всякого рода силы. Но все равно пришлось многое чинить и ремонтировать. А парням выплачивать огромный штраф твой муж тогда так орал что все были уверены что их выгонят с позором из академии но нет остались надо же пробормотала я бросив опасливый взгляд на потолок мне совсем не хотелось чтобы он обрушился на голову вместе с потоком воды или огненным вихрем а я еще думала что это приличное заведение не переживай защита между этажами стоят серьезная, Не пробьешься да и дай мороженое утешила меня диана которая испуганной точно не выглядела. «Надеюсь». Интересно, защита Себастьяна подразумевала под собой спасение меня от несчастных случаев, вытаскивание из-под обломков или что-то в этом роде. Я вновь осмотрелась. Все посетители сидели на своих местах. С криками ужаса никто не выбегал, причину появления жандармов выяснять не спешил. Наоборот, все продолжали болтать, шутить и поглощать сладкое. Бросив взгляд на кольцо, я тяжело вздохнула. Камень так и остался белым. И где носит Себастьяна? Куда он ушел и почему оставил меня одну? А еще я не представляла, что делать с предложением главы Сармила. Конечно, принимать я его не собиралась, но стоило ли рассказывать Себастьяну? Кашта заварял серьезное. Я больше боялась не за Ирис, будучи уверенной, что муж и его друг сделают все, чтобы защитить малышку и родителей. Но вот Дейзи, она точно от этого афериста не отлипнет и сделает все, чтобы сломать мою жизнь. Поэтому все-таки придется рассказать. Просто постараться сделать это так, чтобы Себастьян не сильно рассердился. Или вообще лучше сначала поговорить с Лораном. Пусть он и работал в службе магического контроля, но мне казался более лояльным, что ли. Следующие минут 15 пролетели довольно быстро. Дядя делилась смешными случаями студенческого прошлого, не забыв пару раз пройтись по сводной сестре. Мы заказали еще по одному мороженому на этот раз Ореховому. И все шло прекрасно, пока вдруг, словно из ниоткуда, ко мне не метнулась жуткая черная тень, которая с размаху плехнулась на наш стол. Вскрикнула Диана, вызывая магию, отлетели в сторону креманки, лишь чудом не разбившись. А я замерла на стуле, приподняв руки, неотрывно глядя в красные злые глаза жуткой черной кошки, сотканной из тьмы. В огромном помещении моментально царел тишина. Никто не двигался. Все таращились на опасную хищницу. «Шанталь!» — пробормотала Диана, явно собираясь атаковать создание теней. «Не надо», — тихо ответила я. «Это за мной». «Очередной сюрприз от лорда Лорана», — с досадой подумала я. И зачем только его вспоминала? Наверняка сглазила. Кошка зашипела, обнажив острые белые зубки и явно поторапливая меня. «Поняла, поняла», — отозвалась я, поднимаясь со стула и все так же держа руки перед собой. «Уже иду». «Ди, спасибо за все, потом поговорим». Кошка спрыгнула на пол и зашагала вперед. Я, схватив шляпку, рванула за ней. И все это в полной тишине. Мы приблизились к выходу, но не на улицу. Кошка свернула к лестнице, по которой мы быстро поднялись на второй этаж. Но там нас ждал магический барьер и охраняющий его мрачный жандарм. «Сюда нельзя, этаж временно закрыт для посещений». Начал и осекся, когда кошка злобно на него зашипела, показав зубки. «Я леди Шанталь Канте. Меня ждет лорд Лоран». Себастьян, наверное, тоже, но тут я не бралась утверждать. «Проходите, леди Канте». Он посторонился, и мы с жуткой кисой начали подъем на третий этаж. «Ты ведь мне не скажешь, что стряслось?» Бросив взгляд на создание, вздохнула я. «А жаль. Хотелось бы знать, что я опять натворила» если тебя за мной послали». Стоило подняться на третий этаж и выйти в коридор, как кто-то -то большой и сильный налетел на меня, схватил в охапку и прижал к себе с такой силой, что стало трудно дышать. «Шанти!» — рявкнул Себастьян на ухо. «Да так, что я едва не оглохла». «Э-э-э», только и смогла прохрепеть я, с трудом дыша и пытаясь отойти от громкого звона в ушах, который все никак не желал утихать. «Как же ты меня напугала!» Муж слегка ослабил хватку, но дышать все равно было тяжело. «Ты не мог бы меня отпустить?» — пробормотала я. «Я вот-вот задохнусь». Отпустил. Даже на пол поставил. Отошел чуть в сторону, глядя так, словно не видел сотни лет. «Ты где была? Почему ушла? Что с кольцом?» Неожиданно вспылил он, заставив меня удивленно захлопать ресницами. «С чего вдруг такая резкая смена настроения?» «Да ушла, но он сам виноват». Я закончила разговор, а его на месте не оказалось. Что мне полагалось делать? Сидеть и ждать? Сломалась, ответила на последний вопрос, продемонстрировав ему несчастный артефакт. «И не смотри на меня так, оно само». «Добрый день, леди Конте», — раздался откуда-то сбоку голос Лорана. Я резко повернулась, узрев рядом из самого лорда и жуткое создание теней, которые он держал на руках, поглаживая позагривку. Оба! И хозяин, и его тень смотрели на меня так, что впору было провалиться под землю от раскаяния и даже ужаса. «Здравствуйте», — отозвалась я и вновь подозрительно покосилась на мужа. «Что-то не нравилось мне их состояние. Очевидно, просто мое отсутствие на третьем этаже не могло их всех так разозлить. Дело явно было в чем-то другом». «А что случилось?» «Ты еще спрашиваешь», — рявкнул Себастьян. Кошка в руках лорда Лорана уже растаяла, превратившись в дымок, что стелил его ног. Слегка выступив вперед, он с ледяной любезностью пояснил. «Все дело в том, леди Канте, что всего пять минут назад мы тебя едва не похоронили». «Что?» «Именно в этот момент из кабинки, кажется, той самой, в которой мы сидели с Дейзи и Лоренсом Баганом, аккуратно выплывали по воздуху носилки с окровавленной девушкой». На груди которой я заметила знакомую брошку в виде букетика сирени. А рядом в ногах лежала соломенная шляпка. Ой, мамочки! прошептала я, прикрывая рот рукой и чувствуя, как от вида крови слегка закружилась голова. Да и не только от вида. Кажется, я начала понимать, что тут произошло, и почему так злился и переживал Себастьян. Похоже, нам пора серьезно поговорить, но не здесь, шагнув к нам, произнес Лоран и его тьма затянула нас в портал.